Тревога. Уже следующий цикл стихотворений Блока «Пузыри земли» по образному строю резко отличается от первого. Осточертевшая многим поколениям школьников тема «Родины» и «Русской природы» в стихах Александра Блока открывается здесь совершенно с неожиданной стороны. Условные, даже несколько слащавые русские пейзажи стихов о прекрасной даме неожиданно сменяет трясины ржавых болот. Откуда-то набегает, поднимается, как пузыри со дна, многочисленная мелкая нечисть. Нечисть не страшная, но жалкая и убогая. Тут, кстати, пригодилось знание фольклора, которым Блок старательно занимался в университете. Захудалые болотные чертенята, вороньи пугало, хромые лягушки, какой-то чрезвычайно подозрительный попик болотный, этакий своего рода доктор Айболит, сидящий на кочке и врачующий всю эту инвалидную команду. Без врача никак, ибо даже русалка здесь больная. Кое-кто из окружения поэта воспринял портрет этой компании как издевательство над тогдашней литературной тусовкой. Мастером скрытой сатиры пародии блок оставался и в дальнейшем. В любом случае стихи мастерские, трогательные и неоднозначные. Среди старушечьих пришепетываний и уменьшительно ласкательных словечек неожиданно возникает суровый призыв. «Полюби эту вечность болот! Никогда не иссякнет их мощь!» С этих стихов нечеловеческий мир начинает проникать в поэзию Блока не только в образе ангельских крыльев, и непостижного света, но и в виде отталкивающем и страшным Время способствовало. Страна переживала позор японской войны, ужасы и несбывшиеся надежды Первой русской революции. Тут уже откликается и аполитичный до сих пор блок. И одновременно открывает свои главные темы, тему обреченности существующего мира и тему города. Город блока — Петербург, и не только реальный Петербург начала XX века, стремительно растущая столица огромной империи, но и Петербург русской литературы, Петербург пушкинского медного всадника, Петербург фантастических повестей Гоголя. Петербург Достоевского. Блок отлично знал свой город. И не только его парадный фасад. Особенно он любил переулочки, Щобы заводские и дачные окраины. Там он бродил долгими часами. Там дышал воздухом угрозы, ненависти, жажды мести. Воздухом, загнанной в темную глубину, но не сломленной революции. Там ему открылось, что русская революция совсем не такова, какой ее представляют себе интеллигенты, либералы и социал-демократы, что это не насильственная смена политического строя, А особое состояние души – смесь бесконечной свободы с бесконечной жестокостью. И эта революция неизбежно придет. И тогда уже мало никому не покажется. Тем более, что неважно, за революцию человек или против. Ибо революция сидит не в клозетах, а в головах. Цитата из повести Булгакова «Собачье сердце» «Разруха сидит не в клазетах, а в головах» Примечание редактора Вслед за болотной сказочной нечистью стихи Блока начинают обживать проститутки, пьяные матросы, другие обитатели городского дна. Но поэт не был бы великим, если бы не разглядел за этими реальными персонажами грозные силы недалекого будущего. Поднимались из тьмы погребов. Уходили их головы в плечи. Тихо выросли шумы шагов, Словеса незнакомых наречий. Скоро прибыли толпы других, Волочили кирки и лопаты, Расползались по камням мостовых, Из земли воздвигали палаты. Встала улица серым полна, Заткалась паутиною пряжей,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 Мгновенно. Это не страх. Это спокойное сознание собственной обреченности и понимание, что старый мир это заслужил. Блок в это время живет как бы двойной жизнью, деля свое время между поэтическими салонами и дешевыми кабаками. В салонах появлялись новые люди. Так на время сходится Блок с одним из крупнейших деятелей культуры Серебряного века, поэтом и мыслителем, Они там тогда все были мыслителями, Вячеславом Ивановым. Символисты делились на группы. Между группами начиналась грызня. Завязывались и разрывались дружбы, романы. Происходили даже дуэли, впрочем, вполне бескровные. Сочинялись великие стихи и бредовые теории. Надежды, порожденные революцией, сменялись отчаянием реакций. И текли слова, слова, слова. Россия-Мессия, Христос-Антихрист, Аполлон-Дионис, Бес-Воскрес. Затевались религиозно-философские собрания, на которых декаденты мистики лелеяли мечту выработать общую позицию с епископами православной церкви. И все это внутри крошечной горстки лично знакомых между собой людей. Говоря словами Ленина, страшно далеки они были от народа и прекрасно это понимали, и боялись народа. И в то же время ждали от народа разрешения всех проклятых вопросов. Надеялись, что, освободившись, народ устроит на земле какую-то необыкновенную жизнь. Тогда встретится наш художник и наш народ, пророчил Вячеслав Иванов. Страна покроется оркестрами и фемелами для народных сборищ, где будет петь хоровод, где самая свобода найдет очаги своего полного, беспримесного самоутверждения. Орхестра в античном театре, площадка, на которой размещался хор, фемела, находящийся в центре оркестры жертвенник, богу Дионису, примечание редактора. Авторитет Блока в литературных кругах стремительно рос. Он участвует в этом карнавале, пишет полемические статьи, выступает с докладами, получает и отправляет вызовы на дуэли, но особенно остро ощущает призрачность, картонность этого мирка, в котором деятели нового искусства чаяли спрятаться от реальности. Это ощущение выплеснулось в самом саркастическом, абсурдном, и авангардном произведении Блока, пьесе «Балаганчик». Там все неподлинное. Все герои скрывают лица под масками, окно, выходящее в бесконечную даль, оказывается нарисованным на бумаге, мечи деревянные, невеста картонная. Картон у Блока всегда символ чего-то фальшивого, декоративного. Вместо крови хлещет клюквенный сок. Глубокомысленные мистики оборачиваются пустыми сюртуками. Кончается все естественно очень плохо. Пьеса была поставлена великим реформатором театра Всеволодом Мирхольдом и произвела довольно громкий скандал. К всеобщему, надо сказать, удовлетворению. Блок неразрывно связан с этим литературно-мистическим кружком – и он же мучительно пытается вырваться из него, вырваться не в запредельной восьмистике, а к слезам, поту и крови реальной жизни. И вырывался. Выходя из глубокомысленных салонов, поэт шел в народ в прямом смысле этого слова. Время от времени его тянет на кабацкий разгул. Именно кабацкий — холеный, барственный, чистоплотный блок — Любит только самые грязные, проплеванные и прокуренные злачные места. Слон на разъезжий, яр на большом проспекте. После слона или яра к цыганам. Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски. Машина хрипло выводит. Пожалей ты меня, дорогая. Или на сопках манжури. Кругом пьяницы. Георгий Иванов. Этот антураж возникает в самом знаменитом лирическом стихотворении Блока «Незнакомка». По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен, И влагой терпкой таинственной, как я, смирен.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 Только мне. Ты права, пьяное чудовище. Я знаю, истина в вине. Волшебной музыки этого стихотворения Слышатся отзвуки цыганского пения, романсов, льющихся из той же кабацкой машины. Блок ценил кабацкие песни, Любил русских классиков второго ряда. Аполлона Григорьева, Алексея Пухтина, Якова Полонского, с их пошловатой чувствительностью, слезой, пьяным угаром. Многие стихи этих поэтов тоже стали песнями, исполнявшимися по трактирам. Эта цыганско-кабацкая линия русской поэзии, достигнув в творчестве блока своей высочайшей точки, потянется дальше, Через Есенина и Высоцкого до да, радио шансон. Не случайно первый русский шансонье Александр Вертинский так часто исполнял песни на стихи. Блока. Также потянется и образ пьющего и тоскующего поэта поэта, демонстративно разрушающего свою жизнь. В стихотворении незнакомка использован фирменный блоковский прием прорыв чудов тоскливой обыденности, мистицизм в повседневности — тема прекрасная и богатая. Так записал поэт в дневнике. В данном случае прекрасная дама является поэту в образе проститутки. В те времена никому не надо было объяснять, что за девушкой может появляться одна в дешевом ресторане, да тем более каждый вечер в час назначенный. Кстати, несколько лет спустя, когда популярность Блока достигнет высшей точки, проститутки на Невском стали представляться клиентам незнакомками. Незнакомку неоднократно сравнивали с Невским проспектом Гоголя, где художник Пискарев безумно влюбляется в прекрасную девушку, оказавшуюся проституткой. У Блока происходит метаморфоза этого сюжета. Если Пискарев видит прекрасную даму, которая оказывается проституткой, то Блок видит проститутку, оказывающуюся прекрасной дамой. Тут скорее перекличка с Сонечкой Мармеладовой Достоевского. Однако и Гоголя и Достоевский приводит свои истории к развязке, а Блок нет. Сонечка спасает Раскольникова, девушка из Невского проспекта губит Пискарева. А из описанного Блоком нет выхода. Безысходность вообще одна из сквозных тем его творчества. Ясно, что лирический герой будет и дальше приходить в ресторан и смотреть за темную вуаль. Ничего важнее у него нет. И глубоко запрятанная издевка тоже фирменный прием, ключ к лежащему в душе сокровищу достаточно банален. Алкоголь. Герой блока не спасается и не гибнет. Он одурманивает себя и уходит в мир иллюзий, как поступают многие люди, не имеющие сил стать лицом к лицу жизнью. Но это его герой. А сам поэт в эти годы ищет выход к широкой читательской аудитории. Он пытается наладить отношения с горьким и группирующимися вокруг него писателями-реалистами социал-демократических взглядов. Пишет о них сочувственную статью, Отношения между символистами и реалистами были крайне напряженными. Ни те, ни другие не признавали своих оппонентов за литераторов. Сотрудничество с кругом Горького тогда не получилось, прежде всего из-за непримиримой неприязни самого Горького к декадентам. Зато Блок навлек на себя проклятие многих друзей за измену символистскому делу. Его отношения с литературной тусовкой осложнялись, Он обвиняет своих собратьев по цеху в отрыве от народных нужд. Это, надо сказать, любимое занятие российских интеллигентов – обличать интеллигенцию за то, что она не народ. Сам до мозга костей интеллигент Блок, отстаивая интересы малоизвестного ему народа на страницах декадентских изданий, производит несколько комическое впечатление. Но статьи статьями, речи речами, а в поэзии Блока в этот период появляется блестящий цикл на поле Куликовым. На самом деле здесь, в декорациях конкретного исторического события битвы Дмитрия Донского с ханом Мамаем в 1380 году поэт разворачивает все те же главные мучительные темы своей поэзии. Куликовская битва оказывается не событием, которое имеет начало и конец, а процессом, конца не имеющим. Река раскинулась,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 Историческая Куликовская битва тоже ведь кончилась фактически ничем. Через два года после победы русских хан Тахтамыш берет Москву. И Русь почти на сто лет возвращается в исходное состояние. Конца нет и не будет, утверждает Блок. Прежде всего потому, что Куликовская битва это битва со своими. Как там у Бориса Гребенщикова, по новым данным разведки Мы воевали сами с собой. Это один из проклятых национальных вопросов. Чего больше в русской культуре, да и в сознании конкретного человека, европейского или азиатского, русского или татарского? Насколько глубоко стрела татарской древней воли пронзила нам грудь? Споры на эту тему продолжаются до сих пор. Да еще если вспомнить, что в тот период интеллигенции для многих, для Блока в том числе, ассоциировалась с разумным Западом, а народные стихи — с Востоком. Короче, Куликовская битва у поэта оказывается и гражданской войной, и внутренней борьбой в душе человека. И я с вековой тоскую, как волк под ущербной луной, не знаю, что делать с собою, куда мне? Лететь за тобой. Вздымаются светлые мысли в растерзанном сердце моем, И падают светлые мысли, Сожженные темным огнем. Еще один сквозной блоковский образ появляется на поле куликовым. В ночь, когда Мамай залег с ордою, Степи и мосты, В темном поле были мы с тобою.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 на моем плече. И когда наутро утро тучи черной двинулась орда, был в щите твой лик нерукотворный, светил навсегда. После прекрасной дамы снежной маски незнакомки в цикле на поле куликовом блоковской вечной женственности оказывается Россией Родиной. Такая вот непростая эволюция. Примыкающим к этому циклу стихотворений России страна тоже предстает в виде прекрасной женщины из народа. А ты все та же лес до поля, до да плату зорной добровей. Но есть там и такие знаменательные строки. «Какому хочешь, чародею, отдай разбойную красу». И этого чародея Блоку будет суждено увидеть воочию.